Глава 15 У змеиносца плохой день. Я открыл глаза и подумал, что еще не проснулся. Все вокруг было ярким, белым и пустым, как в моих снах без снов. «Наконец-то!» — что-то лязгнуло, левую руку утянуло в сторону. «Я без тебя уже все этикетки в шкафу выучил. На казахском звучит, как полная лажа». Вокруг длинного стального поручня была намотана цепь. Так я понял, что лежу на медицинской койке. Я бездумно потянул руку на себя, и цепь прокрутилась, как змея, двумя мелкокалиберными кольцами. И я увидел металлический браслет, защелкнутый на собственном запястье. Рядом с койкой в синий пустого штатива для капельниц стоял ребенок. Из-за пересвета белого мне было сложно его разглядеть. Я потянулся к лицу, чтобы прикрыть глаза, ладонью, и цепь, прокрутившись, дернула ребенка ко мне. «Пауч!» — возмутился он. Его браслет стукнулся о поручень, издав чистый, почти застольный дзынь. Звук срезонировал и вскрыл заболоченные сном картинки. Чайный магазин, колокольчик над дверью, дзынь-дзынь-дзынь по ветру и остальное тоже. Пацан пялился на меня, как на сказочный лес в платяном шкафу. Я сел, уверенный, что никогда его раньше не видел. Да и где бы, в рекламе медовых звездочек. Но в отдельных чертах таилось смутное родственное тождество с кем-то уже знакомым. Умильное лицо, зачесанное волной челка, фигурные значки в виде бананов, кексиков, собачек на подтяжках школьных брюк, зашкаливающая плакатная прелесть». Но Антихриста-младшего в нем выдало даже не это, а очки в белой пластиковой оправе, точнее, повязка под ними на правом глазу. Теперь она была в виде большого цветного пластыря. — Влад, — прохрипел я, — ты... ты в другом модусе... что произошло? — Ох, братюнь, — Интроп жалобно заломил брови, — проще сказать, чего не произошло. Он кивнул мне за спину, и, обернувшись, я узнал пластиковую перегородку с непривычно изнаночной стороны. Узнал шкафы и медицинский стол, и выстроенную по периметру аппаратуру. Узнал койку, на которой сидел, и вторую, на которой впервые увидел Ариадну. А еще я узнал пожилого мужчину в летнем льняном костюме, сидевшего на стуле в дальнем углу. Я видел его пару раз, и сотен других раз, когда видел его же. — С добрым утром, преемник! — молвил Дедал. — Сейчас глубокий вечер, — буркнул Влад из-за меня. — Не везде, — заметил Синтроп с ведической безмятежностью. Окон за перегородкой не было, но вечер я легко поверил. — Какой сейчас день? — Вторник. — Вечер вторника? Почему, разве я не должен был проснуться днем? Дедал промолчал. Я опустил взгляд на наручники, однозначные в правосудном блеске металла и вообще в наличии своем, а после задал тот единственный вопрос, который мог объяснить все, что происходило. Где рядно? Владова безответность была не менее красноречива. Я дернул цепь на себя, и симбионт плаксиво ойкнул. Это привело меня в замешательство. Он вел себя как совсем другой человек — Я снова оглядел его, не понимая, что ждать от нового Модуса, на нашей ли он по-прежнему стороне, или договоренности с другим взрослым Владом сгинули вместе с той личностью. Так что я повторил вопрос, но уже спокойнее. «Где она, Влад?» «Понятия не имею». Он обиженно дернул руку, и цепь заклинила на поручне. «В последний раз, когда они заставляли проверять твои связи, она была далеко». «Свя... что?» «Да просто Кралю мою кто-то из ваших крышует. Помнишь, когда я узнал, как лихо она свинтила, я честно хотел действовать по плану типа дождаться, когда ты обнулишься, но, блин, не знаю. Стрёмно мне стало. За вас. Ну и за себя, конечно. Если ты помрёшь, кто расскажет всем, какая я безобидная пампушечка. Я прикрыл глаза ладонью. «Шарлотта сбежала?» «Ну, типа...» — А нас привезли сюда? — Не всех. Одернув от лица руку, я заехал локтем по поручню, да так лихо, что почти услышал сухой, крошащийся хруст. То сыпалось мое самообладание. — Влад, блин, тут дедал, на нас наручники. Все в курсе всего. Расскажи, наконец, что случилось. Энтроп взглянул на меня, жалобно кривясь. — В общем, когда ты затих, я подумал, ну, типа все. И Краля подумала, так же, только наоборот и попыталась слинять. Тогда-то ну, ну, я сам не видел ничего, ясненько. Лежал носом в пол, а магазин грохотал, бам-бам-бам, как в кино. Все носило, слетало, падало, а потом и на меня одна громадина упала. Еле выкарабкался. А когда выкарабкался, краля уже выскочила за порог, и все эти штуки лежали мертвыми. И ты, ну, мне показалось, тоже не очень. И вот рядом на тебя смотрит, а потом на меня, а потом наводит пушку, и я понимаю, что тогда-то это еще было не все. Потому что вот сейчас оно все смотрит мне в рожу, родимая. И тогда она сказала найти кралю, потом найти тебя, когда ты будешь снова в порядке. А если я попытаюсь сбежать, ну... Тут она емко объяснила, что со мной сделает, когда вернется. А когда я психанул и крикнул что-то вроде «Да эти ваши ники! Да я отсюда ни ногой!» Она сказала, я с ними разберусь, и ушла. И теперь никто не знает, где она. Энтроп выстрадал бровями еще пару душевных терзаний и замолчал. Четырехник? Серьезно? Угу. Отбила всю охоту тебя стебать. Я положил ладонь на пробоину в груди, через которую жизнь уходила быстрее, чем я успевал ее восполнять. Из-под крестика тянуло пустотой и голодом, но как обычно. Где бы Ариадна ни находилась, она была в порядке. — А дальше что? — Влад позвенел цепью. — Самая интересная часть. В этом я не сомневался. Мне удалось слинять за полминутки перед вашими, но Краля взяла машину. Так что я потопал искать ее пешком. Оказалось недалеко. Ну, то есть, наверное, очень далеко, но я же не геолокатор. Я по стрелочке хожу. А когда дошел, понял, что с пушкой в рожу было не все. А теперь вот точно все, И мне так сильно взгрустнулось, знаешь. Мне никогда в том модусе так грустно не было. К тому же я чувствовал, что ты меня вот-вот добьешь, а значит, тебя надо отпустить. А куда я тебя отпущу, когда вокруг эти твари и непонятно, кто им что нашёптывает и сколько ждать Ариадну? А краля, хитрющая краля, она же вас по одному косила бы, а мне даже некому было бы об этом рассказать. Но потом я подумал, вообще-то есть кому. Первому, кто откроет, да? Вас же много. Все прошаренные. Вот я и не придумал ничего лучше, чем постучаться во входную дверь. Я слушал Лады и по думал. Ну же, удивись. Отрицай, возмути, сделай это невозможным в той доброй, уютной реальности, где мы вообще-то людей спасали, а потом жили в самом безопасном месте на Земле. Но с чего бы? Шарлотта практически сама... Рассказала мне свои планы. Самое безопасное место на Земле давно входило в них. — Она здесь, внутри лабиринта? Влад поджал губы и кивнул. — Все в курсе? — Угу. — И что они делают? — Не знаю, меня уже сутки морит дедал. И два дедала снаружи. Я снова посмотрел на функцию. — Не волнуйтесь, — молвил Синтроп. Госпожа-преемник перевела лабиринт в трехмерную развертку. Это позволило ей стабилизировать параметры прямым наблюдением и обезопасить функции, локализованные ближайшим из них. Я попытался представить, что это значило. Кроме хаоса и паники и того, что меня, вероятно, не выпустят отсюда, пока все не закончится. «Простите», — сказал я хоть что-то. «У каждого своя оптимизирующая функция». — безмятежно напомнил Дедал. Едва ли остальные разделяли его философский настрой. «Идут», — вдруг отрывисто сообщил Лад, поглядев на перегородку. Через пару секунд я и сам различил шум вдалеке. Приближаясь, знакомые голоса были громогласны, недовольны друг другом. «Поспешных выводов из неоднозначных предпосылок. Куда неоднозначнее твое желание игнорировать факты». «Это не факты, Оль». «Боже упаси!» — воскликнул Мару по всему, шедший последним. Только ряд сомнительных совпадений, подогретых стрессом и эмоциями. Влад попятился к изголовью койки, насколько позволяла цепь. «Не дайте ему войти!» — рявкнула Ольга. «Это обязательно!» — возмутился Мару. Дверь открылась, но вопреки ожиданиям я увидел Виктора. Спокойный, деловито равнодушный, к эмоциональной баталии за спиной. Он буднично кивнул мне и прошел внутрь. «Привет! Как самочувствие?» Ольга с грохотом закрыла за ними дверь. Влад издал тонкий страдальческий писк, подлетев к нам. Она саданула по краю койки, и мы инстинктивно вцепились в обмотанной цепью поручень. «Спасибо за помощь!» — процедила она в сторону дедала. «Дальше мы сами!» «Полно, преемник!» — ответил он, не шелохнувшись. Не любезна ваша компания. «Ничего не говори, ничего не говори», — мысленно повторял я себе, с трудом выдерживая Ольгин плавящий взгляд. «Где рядно? прошепела она. Я подтянул к себе ноги. «Не знаю». «Так подумай!» — Ольга снова шарахнула по койке. «Пошевели мозгами и повспоминай, какие у вас были бы планы, пока отец твоей контрфункции вас не сдал». Я беспомощно посмотрел на Виктора, оставшегося неподалеку. «Мы хотели дождаться Минотавра, когда он, ну, он еще не проснулся?» Виктор хотел ответить, но не успел. «Это была ее идея!» — рявкнула Ольга. «Скрывать все от нас!» Я остро почуял допрос. «Не помню, вроде бы моя. Кажется, я обещал это Владу в обмен на сотрудничество. Я не понимаю, что не так срядный». Ольга хлестнула Энтропа требовательным взглядом и тот промямлил: Они заставили меня проверить ваши связи. Он опять сказал это, но я не понимал, что это значило. Из всех нас только вы рядны связаны с этой девушкой, процедила Ольга. Вероятно, я осторожно кивнул. Мы же провели вместе несколько дней. Я то же самое сказал, хыкнул Влад. Но они обе слишком далеко. Я не достаю. Не могу подтвердить, что их связь тоже свежая, как у тебя. Прости. Я растерянно смотрел то на него, то на нее, то на молчащего в стороне Виктора. Погоди, но Ариадна. Связано с Шарлотой? Это же бред. Если и существовал секретный рейтинг слов, развязывающих кровавые войны, то я только что раскрыл его топ-1. Бред? Изверглась Ольга. «Бред совсем другое. Бред то, что вы скрывали от нас искры и симбиоз. Бред то, как вы продали Минотавра госпоже старшему председателю за нашими спинами». «Нет, мы не...» Она вопила. «Бред то, что в ночь нападения Ариадна так удачно встретила эту девку и ничего с ней не сделала. Бредове этого только то, что она восемь лет знала и молчала, что другую искру никто не похищал». Но Стефан Тоже знал. Стефан мертв. И как именно он умер, кто и за что убил Фебу с кости, мы тоже знаем только со слов Ариадны. Что бы ни происходило с искрами, она везде, все знает лучше остальных и удобно об этом молчит. И то, что вы все игнорируете, как складываются факты, вот это бредове и некуда. Я шарашин молчал. Ольга обошла койку и оперлась на свободный поручень. Двенадцать часов назад Дедал видел Ариадну в последний раз. Пользуясь полномочиями преемника, она попросила ее не отслеживать. Я спрашиваю тебя, почему, почему она скрывается, если ни в чем не виновата? Откуда мне знать, не выдержал я. Тогда откуда тебе знать остальное? Сквозь грохочущую лавину ее голоса с трудом пробился Мару. Оля, прекрати, постыдись мучить его после всего, что случилось. Ольга злобно цыкнула на него. Нависла надо мной. Ты защищаешь человека, о котором ничего не знаешь, ясно? Выгораживаешь, хотя не гарантируешь ее местоположение в течение двенадцати часов каждой сутки, потому что спишь. Но куда, красноречивее твоего слепого повиновения, то как арядно поступила вчера? Если до тебя еще не дошло, там, среди всех этих трупов, она бросила тебя, ушла, прежде чем мы добрались туда и смогли тебе помочь. И ради чего? Чтобы найти разумник. Прохрипел я. Узнать, кто управляет ими. Узнать, конечно, Ольга яростно отпрянула. Симбионт рассказал, как вы спасли его, изменив маркер на Дедалов. Похвальная изобретательность, только это не помогло, не так ли? Кто-то приказал разумной части Ник, чтобы та передала моторным, что планы поменялись. Той чай разум находился в двух местах одновременно, и рядом с симбиотом, и рядом с главной Никой. Тот, кому было логично поменять маркер на маркер Дедала, чтобы Ники снесли сразу всех, мгновенно расчистив путь этой девки. Но кто-то этого не сделал, потому что почему? С чего этот кто-то так о всех нас позаботился?» Я молчал, собирая по кускам голову, раскалывающуюся от ее крика. Я как будто болтался под турбиной взлетающего самолета миша позвал мару сквозь нее откуда-то из-за перегородки все будет хорошо мы совсем справимся по всем разберемся слышишь ольга скрипнула зубами и, отвернувшись подошла к виктору я начал я и замолчал дрин дзин трепетал колокольчик над дверью шелестел брезент звуки эти были как остаток воды в ушах после ванной Я чуть не мотнул головой, чтобы встряхнуть их. «Там был кто-то еще», — наконец сказал я. «Он поменял маркер. Я видел». «Видел?» — после паузы уточнил Виктор. «В каком смысле?» там Я видел, как кто-то изнутри системы указывал ей, что делать». Виктор покосился на Ольку, но та лишь возмущенно фыркнула. «Какое удобное обстоятельство!» Ты же видишь, я не вру. О, она видела. Сцилла была на моей стороне. И у досады, отразившейся на Ольгином лице, оказались слабые, но все же были утоляющие свойства. Что еще ты видел? Дипломатично уточнил Виктор. Теперь, когда никто не орал, я мог спокойно подумать. В первую очередь, что рассказать. Во-вторую, о чем молчать, пожалуй, даже под пытками. Им нужны все искры. Их четыре. Не знаю, зачем. Шарлотта должна была украсть только две, а затем спрятаться в безопасном месте. Похоже, лабиринт с самого начала был частью плана. Если бы никому удалось убить Влада, мы бы думали, что она просто сбежала и... Я шумно выдохнул. Рядно считала она, может быть, чьей-то контрфункцией. Из другого лабиринта. Кажется, такое подтвердят только Минотавру другие Минотавры, но даже... «Наверное, это правда никак не поможет. В любом случае, тот, кто стоит за Шарлоттой, передает информацию через систему очень быстро и без оглядки на расстояние». «Как синтроп?» «Как синтроп», — Ольга фыркнула, неубежденная. «Чтобы общаться с синтропом по-синтропски, нужно уметь активно воспринимать систему, а не только пассивно обогащать ее своим ценным мнением». — Я к тому, что люди не могут получать от синтропа указания прямиком в голову. У них буквально не хватает на это мозгов. — Согласен, — кивнул Виктор. — Но если Ариадна права, и эта девушка — чья-то контрфункция, возможно, она делает это по нашему пропуску. Так же, как проникла в лабиринт. У нас с контрфункциями в связке телесной мощности, а мозг, отвечающий за восприятие системы, является частью тела. Я не думал об этом так и рассеянно поглядел на Дедала, хотя сейчас это было все равно, что молиться. «Ты смог узнать, где находятся остальные искры?» — продолжил Виктор. Помедлив, я кивнул. «Одна у Эсейта», — ответила Ольга раньше меня. «Занимательно, что Ариадна знала об этом задолго до нападения. нападение». «Незадолго», — нам рассказала госпожа старший председатель, когда мы приходили к ней, чтобы... Ольга уничижительно вздернула бровь. Я осекся. То есть, подытожил Виктор, кто-то, возможно, попытается выкрасть искру из эсейта. Может, нам предупредить их? Лапласы пусть предупреждают, цикнула на него Ольга. Что с последней? Я снова посмотрел на Дедала. Он внимал нашему разговору как приятной музыке в лифте, которому предстояло спускаться еще пятьсот этажей. Как будто бы в глубине этой истории не скрывалось ничего выдающегося: ни атрибутов в форме женщины с дырой в груди, ни троиц, живых или мертвых. Скорее всего, я замолчал, подбирая слова, и в основном для сциллы. А чертовой искренно написано в письме декомпозитора. Вы. мы можем его увидеть. Дедал мягко покачал головой. На прошлой неделе господин Минотавр уничтожил письмо, не оставив копий. Я знал, что это бессмысленно, но все же спросил. Зачем? Если б дедал умел, он, конечно, улыбнулся бы. «Что за письмо?» — ряпкнула Ольга. «Декомпозитор», — бездумно повторил я. «Искры являются результатом декомпозиции. Кто-то разложил что-то и получил над этим имущественное право» а потом написал об этом кому-то в письме. Госпожа старший председатель хотела, чтобы мы принесли его ей. Но мы отказались. Я не знал, поймет ли Ольга, о чем речь. Может, потому что мысли мои находились в десятке километров от этого места, в отеле с котом на ресепшене, разбросанными по номеру свитерами и женщиной с картины «Трехсотлетней давности». «Я правильно понимаю, что Минотавр читал это письмо и потому знает, где находится четвертая искра?» — уточнил Виктор. «А факт того, что он уничтожил письмо, вынуждает нас подставить слово «только»?» «Только?» — не поняла Ольга. Я утомленно прикрыл глаза. «Если письмо уничтожено, только Минотавр знает, где последняя искра, при условии, что в письме действительно написано об этом». Виктор помолчал и вдруг, буднично, ничем не смущаясь, продолжил. «Теперь понятно жестокость, с какой эта девушка забрала Уджет. Ты слишком много выяснил». Я непонимающе моргнул. Еще секунду Виктор был уверен, что не рассказал мне ничего нового. «Ребят!» — простонал за дверью Мару. Я обратился к Уджету, а он промолчал. Я сделал это еще раз, но его действительно не было. Накатившая тошнота сбила дыхание, я поспешно проморгал чужие пальцы перед глазами. «Радуйся, что только его!» — мрачно заметила Ольга. «Будь у нее чуть больше времени, ты лишился бы глаза, и дедал вряд ли накрутил бы новый». Пытаясь воспринять одно лишь звучание этих слов, без смысла я выдавил. «Вы хотите держать меня здесь, пока Ариадна не вернется?» Неожиданно наступившую паузу заполнили многозначительные взгляды и безмолвные препирательства. «В этом нет нужды», — наконец ответил Виктор. «Минотавра уже просыпается. Часа через три нам позволят увидеть его хотя бы через стекло. Для этого эсэйтовцы опять потребуют преемника. И так как сейчас Оля не может покинуть лабиринт, ты поедешь с нами». «Но я не преемник», — возразил я. Не по — Не по-настоящему. — Почему? — удивился Виктор. — вы дубль функции. У вас общие маркеры. Сегодня это очень кстати, согласись. Ольга расцепила руки. — Никакой маркер не оправдает вашу самодеятельность. Она направилась ко мне. — И пока мы с дедалом ищем упущенную вами психотичку, тебе дозволено перемещаться только в сопровождении Вика с Тамарой. Попробуй подурить за их счет. Она взяла меня за руку, браслет чикнул сам по себе и разошелся двумя полумесяцами. С демонстративной небрежностью Ольга сдернула наручник с моего запястья и тут же, накинув на поручень, защелкнула обратно. — Ой, да ладно! — Влад вскинул руки, гремя цепью. — Не оставляйте меня тут, я тоже могу быть полезным. — Такие, как ты, полезны только себе! — ряпнула Ольга, разворачиваясь. Но я же героически сдался, — пискнул Влад, — чтобы предупредить вас. Ты сдался, чтобы спрятаться от Ник. Зато теперь у вас есть енот, с которым ты полетишь на улицу с одного пинка, как только все закончится. Влад заверещал, Ольга заорала, я спустил ноги с другой стороны койки. Не надо его запирать, он по своей воле ничего нам плохого не сделал. Справедливости ради я, правда, так думал, но Ольга вызберилась, переходя на ультразвук. Ах, как же мы взрослые, без твоего мнения, конечно! Голос разума, голос разума! взывал Мару из-за двери. И будь дело в одном только Владе, я промолчал бы. Три лишних часа его свободы не стоили продолжения этой ругани, но они стали бы тремя часами моего бездействия, ступора. Слепой веры в то, что Минотавр проснется, и все тут же наладится, хотя половину того, что разладилось, сломал именно он. «Готов отвечать за них обоих?» — бесновалась Ольга. «За то, что они еще наворотят?» Виктор молчал, едва ли от недостатка доводов. Скорее всего, поглядывая на меня, он взвешивал издержки финального решения, и, честно говоря, я был занят примерно тем же. «Готов!» — выдохнул он. Ольга вздрогнула, но сразу взяла себя в руки. «Только не думай, что если что-то случится, мне не хватит смелости запереть всех четверых», — процедила она, освобождая Влада. «Меньше всего я сомневаюсь в твоей смелости, Оль». «И никому ни слова о том, что он рассказал. Про кого-то еще. Искру. эсэ это и дурацкое письмо. Вернемся к этой чуши, когда Минотавр проснется». Омару, уверенный из-за двери, Он слышал, как минимум, твои реплики. «Значит, никому, кроме Мару!» — она швырнула наручники на койку. «Хватит пудрить мне мозги, Вик!» Цепь шарахнулась о поручень. Ольга застонала, спрятала лицо в ладонях, а выдурнула из них уже на полпути к выходу. «На связи!» — процедила она, распахивая дверь. Каждый ее удаляющийся шаг отзывался вибрациями, Крупких предметах, а еще эхом других шагов, тихих и слаженных. Функции дедала, понял я, и Мару, ворвавшись внутрь тут же с разгона, обнял меня. Ужас ужасный, никогда так с собой не рискуй. Я посидел одним днем, ты просто не застал. Я замер, впитывая его тревогу и тепло. Противостоять Мару было в тысячу раз сложнее, чем Ольге не чувствовать его заботу, не понимать, что я дома, не верить, что кто-то может понять мои сомнения и страх, стоит лишь заговорить о них. Ты ведь не веришь, что Ариадна имеет к этому какое-то отношение?» Я отстранился. Его лицо померкло. Оля устала. Она держит двери открытыми и уже два дня не спит. «Это не ответ». Мару вздохнул, посмотрел в сторону Дедала. «У Ариадны нет мотива. Мы с вами еще не отстроили его. Я пытался объяснить, но Оля искала повод сорваться. Он покачал головой, снова переводя взгляд на меня. «Неужели это все, о чем ты сейчас думаешь?» «Ну нет», — признался я. «Вообще-то я очень рад, что за Шарлоттой стоит какая-то большая синтропная сущность, а не кто-то из нас». Он устало улыбнулся. «Я тоже. К такому за всю жизнь не подготовиться». Виктор дал нам еще немного времени, а затем откашлялся и кивнул на Влада. «Гарантирую, что он ничего не натворит?» Энтроп смотрел на нас из-за койки, высоко задрав брови. Он напоминал щенка, которого никто не выбирал, потому что у остальных было два глаза и игривая уверенность в себе. И я вдруг понял, что купленные типажом Виктор Смаро сопротивлялись ему чисто интеллектуально. Его самодеятельность была еще хуже, чем наша, — сказал я. Он больше не в той весовой категории, чтобы рисковать. Влад ответил мне самой неоскорбленный, не злопамятной, не, не гордой улыбкой из всех, что помогающие взрослые ждут от благодарных детей. Я подыграл ему точно такой же. Добро пожаловать в типаж. Все двери были открыты, причем настежь и заклинены намертво. Влад пытливо толкнул одну, но та даже не покачнулась. Трехмерная развертка, вспомнил я. Так вот, что это значило. Больше никакой пространственной магии. Теперь двери вели только туда, куда они были открыты. Насквозь пронзенной пустотой проемов лабиринт должен был казаться большим и просторным, но я шел по коридору вместе со всеми, в сопровождении пяти дедалов, нормальным таким составом, и, не знаю, обычно сделал его таким, маленьким. Но еще сильнее меня поразило другое. «Так у нас что?» — я перегнулся через перила. «Всегда была лестница?» «Рудиментарная, но факт». Мара повторил за мной, и эхо его голоса заполнило пять зябких пролетов внизу. «Только она ничего не объясняет». Большинство комнат все равно выходят за видимый периметр здания. — Вик? — Уже. Сопровождавшие нас функции дедала безучастно преграждали спуск. Виктор поднес к уху априкот. — Мы все, Оль, ждем на лестнице. Влад сунул голову между поручнями и внимательно поглядел вниз. — Я думал, вас не строили, а сразу коробкой поставили, как пирамиды. — Конечно, строили, — Мара потер щеку ладонью и пирамиды строили с помощью зигзагообразных рамп. Влад издал протяжное. «Пфф, «Дядь, ну что за глупость?» Наконец функции ожили и разошлись. С безмолвной галантностью Виктор предложил нам первым начать спуск. «Стиралок мы не нашли», — поведал Мару. «Как и вашу комнату, так что по одежде извини, что у меня оставил. Но ты вроде не сильно вырос за последнее время». Я посмотрел на рукава старой синей рубашки, в которую был одет. Застиранная до акварели фланелевая клетка. Учитывая обстоятельства последних двух лет, Маруль стил мне на уровне самой возможности вырасти. «А что с курткой?» — спросил я, проходя мимо очередного дедала. Его безмолвные функции стояли на каждом этаже. «А, да», — подхватил Виктор, — «висит в прихожей». «Разбери карманы, пожалуйста, и упокой обратно в чехол, чтобы людей не пугать. Чрезвычайные обстоятельства чрезвычайными обстоятельствами, а и химчистки заедут по расписанию». Я рассеянно кивнул. «Только у меня, кроме нее ничего нет». «Да у тебя много теперь чего нет», — простодушно заметил Влад, прыгая по ступенькам. «Крали и смартфончик разбило». «Поговорим об этом за ужином». Мару вздохнул. Я вновь уловил в его голосе нерастраченное сочувствие и решил немного помолчать. Между третьим и вторым этажами я начал различать голоса. Они доносились с самого низа, и насколько заброшенным лабиринт казался наверху, настолько же непривычным было оживление, царившее внизу. Из открытых комнат звучала жизнь, разговоры, телевизор, музыка из плохих колонок, Мы шли смутно знакомыми коридорами, ставшими еще теснее, чем наверху для нас и по углам и людей, выглядывающих из комнат. Мару обменивался с ними ободряющими фразами в духе чрезвычайного положения, а я думал «Кто это?» «А это? Как давно они с нами живут?» И чувствовал себя каким-то одичавшим. «Солнышко!» — из-за поворота показалась куница. «Ты проснулся!» Она подплыла к нам с бокалом вина, таким же темно бордовым как подбитая золотом мантия, и объяла меня всей собой, домашней и теплой. «Ну что, получил звездили от преемника?» Отстранившись, она отвесила мне нормальный такой подзатыльник. «А вот и от меня! Я слишком стара, чтобы пережить еще и тебя!» Виктор и Мару одобряюще промолчали. «Да ладно вам!» Я попытался увильнуть, но куница приобняла меня за плечи и насильно развернула к ним, образовывая круг. Неужели все было так плохо? Мару снова вздохнул. Ну, брось, пробормотал я. Могло быть и хуже, уклончиво заметил Виктор. Куница гулко вздохнула в бокал. Как в прошлый раз. В прошлый раз. Они посмотрели на меня внимательно, но каждый на свой лад. «Ники убили предыдущего Минотавра, золотца», — сказала Куница. Я ответил ей до да всем изумленным взглядом. «Я не знал». «Неудивительно. Это было ужасно, и в живых почти никого не осталось, кто мог бы рассказать. Только вы с Оленькой, да?» Куница повернула нас к Виктору. «Как она сейчас?» «Не очень». «Бедняга, ты с ней поговорил?» Виктор кивнул. Да и раньше говорил, но у нее своя версия случившегося. Не знаю, он посмотрел на Мару. Может, ты еще раз? Тот развел руками. Я говорил много раз, но ты сам видел, она даже внутрь зайти не смогла, когда поняла, что дело в Никах. Что на это сказать? Нормально, что ты боишься, не загоняйся. В этот раз пострадали не из-за тебя? Куница вздохнула, бездумно поглаживая меня по плечу. «Наверное, это не мое дело», — подал голос я. «Но я думал...» «Не знаю, что я думал, просто Ариадна никогда не упоминала Ник. Говорила только что-то про контейнеры, что их было несколько или три», — подтвердил Виктор. «Хотя Ариадна об этом не знала». «Стефан знал», — Мару потер глаза. «Вся эта история с подставными контейнерами и разными маршрутами вообще весьма в его духе». «Не удивлюсь, если он и предложил». «Думаешь, сымитировать перевозку, чтобы перепрятать искру, тоже было его идеей?» «Может быть?» «Не знаю. Это же Стефан». Мара повел рукой в воздухе, будто презентуя прописную истину. «Мне кажется, даже Ариадна до конца не знала, что у него в голове, хотя они были дублем». «Все так», — подумал я, а вслух спросил другое. «И что случилось?» Виктор оглядел коридор, дверной проем в отдалении, где Влад... Сунувшись в комнату, с кем-то хихикал. И так как вокруг никого больше не было, он понизил голос и сказал. «Пострадали только те, кто нес контейнер. Такой у них был маркер. Мы менялись по ходу маршрута, но в итоге это оказались Феба, Минотавр и я». Угу. Минотавр умер на месте. Он был в паре со Стефаном. Мы были в паре с Солей, но мне повезло. Я откатился через 20 минут после нападения». Фебу погрузили в искусственную кому до отката, и повреждения были такими, что подумать на них с Константином тогда без преувеличений было бы подлостью. «Но если они напали на тебя из-за контейнера, почему Ольга так переживает?» Виктор почесал кончик носа. «Когда я откатывался, время шло на секунды. Меня даже трогать нельзя было. Там все, я умирал. И я бы умер, как Минотавр, если бы мы начали чуть раньше, если бы он перед выходом не задержался, чтобы найти Ариадне какую-то книжку, что ли. Оля винит себя, потому что она испугалась, и... Ну, то есть я не хочу сказать, что она бросила меня, но как бы... Он перебрал пару междометий, вздохнул и сдался. Именно так и случилось. Но я никогда ее не винил. Она была самой молодой. И то, как все произошло...» Виктор покачал головой. «Восемь лет уже, поверить не могу. По ощущениям, не больше трех. А у вас...» Мне не хотелось представлять, как это было, но в голове что-то щелкнуло, и я увидел пустой ботинок на пороге. Штанину, утопленную в крови. Тело. То, что случилось в магазине, возвращалось ко мне чередой бесконечных фрагментов, стены и полки, и ники, нарезкой бумажных кадров. Но то, как разламывалось тело того парня, как уродливо, медленно оно теряло форму, переставая быть человеческим. Я до сих пор чувствовал треск его костей, Внутри своих. Ох, мгновенно среагировал Виктор. Извини, не хотел тебя расстраивать. Солнышко, куница с беспокойством заглянула мне в глаза. Ты, наверное, хочешь есть? О, да, конечно, хочешь. Ты же юноша, вы всегда хотите есть. Я всегда хочу есть, машинально повторил я. Она залпом допила бокал и, отпустив меня, поплыла в сторону Влада. Маленький аспид. И ты тут. Прибрав энтропа к рукам, куница заглянула в проем. «Я на кухню, рыбки мои. Что-нибудь прихватить?» Из комнаты послышались голоса. Объем заказов рос, как на кассе футкорта. Влад немного побарахтался в ее тяжелых рукавах, выбрался и с бодрым шарканьем приблизился к нам. «Че такие кислые? Хотите фокс покажу?» «Нет, единодушно заверили мы». «Ну и ладно», — Влад беззаботно пожал плечами. Я все равно покажу, когда никто не будет ждать. Подкрадусь и покажу. Через два поворота коридор резко сузился, и мы вышли в прихожую. Здесь никого не было, обе гостиные пустовали, а вот входная дверь, в отличие от прочих, была закрыта, причем сразу на все замки и тяжелую железную задвижку, которую я как-то пытался выдернуть из рельсы, но только ободрал палец. Виктор с Мару сразу завернули в соседний коридор, но я остановился. «Кухня далеко отсюда?» «Пару поворотов», — сказал Мару и чутко подался ко мне. «Что такое?» «Ничего, я поглядел на шкафы. Раз мы тут, хотел сразу с курткой разобраться, чтобы, ну, не думать потом». «Хорошо», — после короткой паузы согласился Виктор и обратился к остальным. «Идите. Тем все согрело. Мы догоним». Он уже шагнул ко мне, но куница ловко вплелась ему под локоть. «Уверенно, Миша и сам быстро управится». «Разумеется. Но он под моей ответственностью. Я не могу. Ты что, не доверяешь этому милому, кроткому мальчику?» «Доверяю», — удивился Виктор. Но куница подтянулась к его уху и что-то прошептала. В отдельных звуках я различил слова «ты», «ники», «стоять над душой». Это был, в общем-то, обнадеживающий ребус. Виктор помолчал. Влад незаметно перетек мне под бок. «Хорошо». Присоединяйся к нам, когда закончишь. Мару тоже хотел сказать что-то, но куница подхватила обоих под руки и неотразимо хохоча утянула в сторону кухни. — Для протокола, — хмыкнул Влад. — Они меня обожают. — Так, — я посмотрел на него сверху вниз. — Насколько ты прошлый ты? — Энтроп недоуменно покачал головой. — А чё надо? Ну, ты отвечаешь за себя предыдущего? Все помнишь, о чем мы договаривались? Влад поднес руку к рту, бросил на меня озадаченный взгляд. Хм-хм. А! Он хлопнул себя по лбу. Ты про новый костюмчик. Не волнуйся, братюнь, у нас все супер. Память-то у меня одна, просто я бывает отношусь к ней по-разному. Но то, что случилось в кладовке, я пронесу через годы и модусы и даже на смертном одре наша первая платоническая близость. Будет греть мое чумное сердечко. — Хорошо, тогда мне нужна твоя помощь. В шкафу я перебрал пару чехлов, подготовленных к химчистке. Найдя свой, расстегнул молнию и, стараясь не обращать внимания на засохшие бурые пятна и вспоротые швы, полез во внутренний карман куртки. Влад заинтересованно сунулся под локоть. — Мне нужно кое-что перепрятать, но сначала... — я вытащил телефон Минотавра. Он был разряжен, но цел. Ни сколов, ни трещин. «Ты можешь найти к нему зарядку?» Я отдал телефон. Влад взвесил его на ладони, изучил разъем. «Такие морехи колоть. Сколько технических революций оно пережило». «Можешь или нет?» Влад с интересом потыкал тугие кнопки. «Нет». Он поднял голову и вернул телефон. «Ну дай мне 10 минут на крыльце, и я найду того, кто найдет того». Кто найдет того, кто сможет, я обернулся к дверям, ведущим вглубь лабиринта, к расходящимся коридорам за ними. Едва ли кредит Виктора доверия покрывал даже такую безобидную вылазку, но знай они то, что я, например, то, что четвертая искра находилась от нас буквально в паре кварталов, а по плану Минотабра вообще должна была быть в Италии, и моя самодеятельность мгновенно стала бы последней из насущных проблем. Иди, я подожду. Влад кивнул, развернулся к двери и несколько секунд, как кот, гипнотизировал взглядом задвижку. «Ой, а можешь пособить?» — он растопырил короткие пальцы с аккуратно остриженными ногтями. «Мне нельзя. Я будущий хирург!» Я молча выпустил Лада наружу. Штормовой ветер гулко сифонил в оставленную щель. Я прошел в гостиную, взял из-под стола мусорное ведро, вернулся к шкафам и принялся вычищать карманы. Обертки, флайеры, раздавленные солнцезащитные очки. Пришлось вывернуть карман целиком, чтобы высыпать мелкие осколки. Закончив с карманами, я помедлил и полез в подклад. Нашарил три широких полоски мелованного картона, вытащил их и подумал, не нашли. Поглядел и понял, не искали. Сев рядом с мусоркой, я разорвал билеты пополам, затем еще еще. Я раздирал их на такие маленькие кусочки, на какие только позволяла плотность картона. Я уничтожал имена и даты, буквы и цифры, черточки, палочки, чешуйки типографской краски, чтобы ни одна живая душа не смогла понять, чем они были когда-то. Так Влад и застал меня минут через пять, сидящего на полу, глядящего в мусорку. Склонившись, он внимательно изучил ее содержимое и сказал. — Есть неплохой варик, но надо подождать. — Сколько? — Полчаса. Может, дольше. Я караулю." У меня все равно не было планов на это время, так что я кивнул. Спасибо. Затем поднялся, упаковал куртку, запер дверь, спрятал мусорку. Рутина притупляла мысли, оборачивая нервное окончания в пузырчатую пленку, чтобы они не соприкасались и не порождали новые мысли. Четвертая искра внутри госпожи М. Госпожа М. в компании Минотавра. Минотавр, который уже два дня как должен был быть в баре. «Поставь меня, кто сейчас, копать траншею?» И я был бы ему благодарен за шанс не думать о том, что все это значило. В кухню мы пришли на голос Куницы. Громкий и наигранно-драматичный, он дрожал от придушенных смешков. «Помогай другим и не отказывайся от помощи. Пускаясь в долгие поиски, не пытайтесь опередить события. На этой неделе все самое интересное случится там, куда вы стремитесь, а не откуда уходите. Не сомневайтесь в себе, и вы найдете то, что ищете». Откинувшись на стул, Куница читала журнал. Виктор сидел напротив и слушал прикрыв глаза рукой. «Пожалуйста, хватит!» — скрутив журнал, Куница поводила им в воздухе. «Все потому, что в твоем гороскопе только успешные финансовые операции? Опять!» Виктор ограничился звуком, демонстрирующим глубокое интеллектуальное страдание. Куница расхохоталась, опустившись между ними, Мару с монашеским смирением пригубил чай. В стороне, придвинув стул к мойке, над которой сквозь резные края занавесок просачивалась темно-коричневая улица, сидела Тамара. Она первой увидела нас и вспорхнула навстречу, и только тогда я заметил в ее руках какой-то большой клубок дымчатой шерсти Миш, Тамара прижалась ко мне теплом, остывающей духовки. Мы так рады, что с тобой все хорошо. Клубок в ее руках закопошился. Тамара умиленно охнула. «Это енот!» — авторитетно заявил Влад. «Я нашел его в мусорке!» «Это щенок!» — насмешливо возразила Тамара. «И ты его определенно украл!» Щенок крутился, пытаясь вытечь из Тамариных рук. Та наблюдала за ним, как за ребенком, впервые обмазавшимся родительской косметикой. «Мы уже кинули объявление в районную группу. Надеюсь, хозяин быстро найдется». «Хочешь подержать?» Я не хотел, но вопрос был риторическим. Так что щенок тут же оказался у меня. Глазки-бусинки блестели восторгом, нос — соплями. Он напоминал моток на электролизованной ангорской пряжи, который случайно упал, раскатался на многометровую нить, а после был наспех смотан обратно. «По-моему, это больше шиншилла, чем енот». «Или еж», — добавил Виктор. «У меня был в детстве еж». «На самом деле они очень мягкие». Тамара засмеялась, отталкивая меня к столу. «На самом деле нет». Куница поднялась, освобождая мне место. Я попытался возразить, но она кивнула на столешницу, заваленную упаковками чипсов, вяленого мяса и пикулей, и уверила, что пришла только за припасами. «Ибо, как гласит золотое правило, — невозмутимо продолжила она, — на кухне есть только тот, кто готовит». — Да что изумился Виктор. Я сказал так всего раз, лет шесть назад. Зато как отрезал, — насмешливо подтвердил Мару, который на моей памяти вообще не готовил. Я сел, садил щенка на колени. Влад вскарабкался на соседний стул. Тамара опустила перед нами тарелки, полные зелени и крупных, политых гранатовым соусом прикаделек. Ну и, приоткрыв штору, куница поглядела в небо. «У нее получится?» Все промолчали, не уловив направление мысли, и, отвернувшись от окна, куница покачала скрученным журналом. «Оля сможет найти эту девушку? Прежде чем ее нервный срыв здесь камня на камне не оставит». Мара оставил чай. «Сложно сказать. Если лабиринт слушается ее, значит, мог позволить ей спрятаться где угодно. Здесь действительно есть места, куда попадают те, кто не хочет, чтобы их нашли». — Но разве мы не поэтому на ручном приводе, чтобы все эти условия не работали? — Да, но она попала внутрь до того, как Ольга взяла контроль над дверьми. — Мы не знаем, как далеко эти места физически, с учетом реальной планировки. — Далеко, — промолвил я. — Звучит уверенно, — после паузы заметил Мару. Я разломал вилкой фрикадельку, внутри она была похожа на суфле. Мне кажется, я был в таком месте. Это вообще в другой стране. От голода ныл желудок, и запахи были прекрасны, но я смотрел на располовиненную фрикадельку и не знал, как съесть хотя бы чуть-чуть. После Ник, при всех этих людях, которые как раз обменивались вопросительными взглядами над моей головой, где он был, понятия не имею, а ты знаешь, я нет. «Допустим», — молвил Виктор, «значит, как мы не можем ее найти...» так и она не может оттуда выбраться». «На то и расчет, согласился Мару. «В текущих границах периметра мы в безопасности». «Может, и не искать тогда», — предложила Куница. «Поясни». Она согнула ногу, облокотившись на столешницу и на совершенно расслабленной ноте продолжила. «Почему не подержать ее там, пока все не закончится? Сколько человекам нужно, чтобы умереть от голода, например?» «От обезвоживания умирают быстрее», — машинально заметил Виктор. «Но межкомнатные двери остались». Куница задумалась. «Скорее всего, водопровод там есть. А вот если попробовать заморить голодом... Влад, котенька, это возможно? Что из ее внутренности ты уже съел?» «Стоп», — мешался Мару. «Давайте не будем превращать этот разговор в планирование убийства». Но он опоздал, и Влад, обгладывающий фрикадельку с вилки, живо подключился к оному. «Матку, почку, дольку легкого. Ах ты мой нежный! А потом ей сделали чудо -укольчик. Он ей немножко помог». «Насколько немножко?» «Я серьезно, прекратите». «Если опустить этическую спорность предложения, — начал Виктор, — оставить искры там, куда невозможно попасть с умыслом забрать их, Хорошая возможность закрыть вопрос раз и навсегда. «Мы точно не знаем, где эта девушка», — возмутился Мару. «А Оля не в состоянии держать двери еще неделю». «Даже с откатами столько не спать — огромная нагрузка на психику». «Вы что, серьезно?» — он обвел их пристальным взглядом. «Серьезно заставляете меня отговаривать вас от убийства одного человека и фактически пыток другого?» Повисла неприятная, лишенная единодушия тишина. Куница пожала плечами и с хрустом расправила журнал. — Так, кто следующий? — Стрелец. — Это я, — Тамара выпорхнула из шкафа с посудой, и разговор снова стал походить на нормальный. Я ел фрикадельки маленькими, обильно приправленными кусочками, пытаясь перетерпеть не ужин даже, а само время. После Ник судьба Шарлотты волновала меня на каком-то очень теоретическом уровне. «Змееносец», — продолжила куница, — «понедельник для змееносца — плохой день. Постарайтесь не вступать в деловые переговоры, однако, если это неизбежно, не выпускайте инициативу из рук, потому как велик риск имущественных потерь и утраты ключевых партнеров. Будьте осторожны, если не хотите доделывать все в одиночку». Куница хмыкнула, поддела пальцем страницу и, подняв голову, я увидел на просвет немыслимое количество звезд. Однако с четверга ситуация коренным образом изменится, родной. Доверившись намерениям близких, ты получишь неожиданную возможность заявить о себе. Обязательно воспользуйся ею, чтобы заручиться благословением звезд, и тогда конец недели обещает ошеломительный успех, оправдывающий все прошлые трудности. Цвет недели — черный, продукт недели — брокколи, «Как тебе, солнышко?» «Очень захотелось брокколи». Куница бросила журнал и одарила меня веселым, одобряющим любую самодеятельность взглядом. Стефан тоже был змееносцем. Не то чтобы это имело значение, но я почему-то вспомнила, как мы доставали Дику расспросами, и она кричала «Да не знаю я, что с ним, типичный змееносец». Мы потом любую чушь этой уморой объясняли. «Боги!» Ее улыбка истончилась. «Пятнадцать лет назад, представляете? А ты говоришь восемь, как три. Тут вся жизнь, как восемь». Куница повернулась к Виктору, и я понял, что свободен. Она продолжила говорить, но я больше не вникал в слова. Достаточно было интонации, нежной, садничьей. Их общее прошлое струилось в ней, как мелодия, которую знали все, кроме меня. Я посмотрел на щенка, тот посмотрел на меня. Я покачал вилкой, щенок с восторгом переключился на нее. Я перевел взгляд на Влада, а его не было. Ни за столом, нигде в комнате. Вместе с антропом исчезла вилка и большая часть прикаделек, но те, что остались, расточительно нетронутые, свидетельствовали скорее о спонтанности исчезновения, нежели о злом умысле. С умыслом Влад сожрал бы все. Я обвел кухню одними глазами. Никто ничего не заметил. Если Влад отправился за зарядкой, мне стоило отвлечь всех от его несанкционированного отсутствия. А правда, начал я старательно, ни за кем не следя, что у Стефана не исполнилась контрфункция. Они резко замолчали. На кухню будто вошел призрак. «Стефан», — убаюкивающе начал Мару, — — Был человеком экстраординарных обстоятельств. Как я и говорил, с Кристой такого не случится. Я поколебался, отложил вилку. — У них был роман? Поэтому? — Судя по лицам, если они и догадывались о чем-то подобном, то с трудом верили. — Так Ариадна сказала? — После долгой паузы уточнил Мару. Я кивнул. Охо, протянула куница. — Ариадне виднее. — То есть... — Вы тоже так считаете или нет? — Да вы ничего не считаем, — растерялся Мару. Стефан не был близок к нам, чтобы делиться такими вещами. Разве что он посмотрел на Виктора, и Куница тоже, и даже Тамара, сменившая пару улыбок, теперь не отводила от него взгляд. — Нет, серьезно? — удивился Виктор. — Сегодня вы решили припомнить все мои грехи. Тогда дайте время расположить их в хронологическом порядке. «Ура! Праздник покаяния!» — Куница захлопала в ладоши, а мне пояснила. «Если бы Вик не был таким дотошным, никто и не знал бы, что Стефана пора спасать. Но Вик не был бы самим собой, если бы не запорол доброе дело маленькими бюрократическими формальностями. Я по-прежнему настаиваю, что делал свою работу. Они просто нашли повод выйти за рамки приличий». «Они?» — совсем запутался я. Виктор мимолетом сверился с Мару. После смерти Эрнста, где-то через полгода, я приводил счета Дедала в порядок. Хольд попросил. И так уж вышло, что в рамках этого я изучил, кто как тратил деньги. У Стефана всегда была одна схема. Дважды в месяц он наличчивал одну и ту же сумму, и на этом все. Но однажды за сутки его баланс резко ушел в ноль. Пробил овердрафт. Причем крайне нехарактерными расходами. Связаться с ним я не смог, но решил, что карточку украли. Забегая вперед, я оказался прав. Особенно в том, что пошел с ним к Минотавру. А что еще было делать? Для звонка в банк я не располагал нужными данными. «Дорогой, и как ты столько лет прожил без воображения?» Виктор стоически воздержался от разъяснений. Стефан вернулся через пару дней. Кольт встретил его на пороге. Предполагалось, что он попытается узнать, все ли в порядке и что случилось с деньгами, но в итоге они подрались. Подрались. Мару вздохнул. Чуть не поубивали друг друга, попутно разгромив гостиную. У Хольда диагностировали трещину в ключице и три словных ребра. А сколько мебели потом выкинули? Стол, ковер, мои любимые напольные часы с полочками. Куница загибала пальцы. Вдобавок пришлось заказывать чехлы на диваны. «Потому что не отмылась кровь?» «Взрослые люди», — пробормотал Виктор. «Милые, взрослых не существует. Это современный миф». Я растерянно посмотрел на Мару. «Когда это случилось? Ничего такого не помню». «Ты спал. Это было часов в семь утра. Как только я отправил Минотавра в больницу, то забрал тебя к себе под предлогом познакомиться. Помнишь?» Его внезапную поездку в Маро щелкал пальцами. «Никарагуа? Гватемалу?» Он просил сказать что-то такое. «Это я помнил. Мое первое лето. Он исчез молча, без предпосылок, в самой первой из сотни последних разов. Я не знал, что думать, так что оно думалось само. Я плохо пережил ту его поездку в Никарагуа». Из того, что они наговорили друг другу, Хольд все же извлек суть. Карточку украла контрфункция. Стефан ее вернул, но это значило, что они виделись два раза за несколько дней. По нашим меркам, вполне, чтобы говорить об исполнении. Недели две об этом разве что утюги не вещали. Каждый пытался припомнить что-нибудь эткое — повысить градус драматизма. Повскрывалась куча вещей, и что Атлас придумал Стефана, не Эрнст, а значит Холт сделал всю работу за Стефана. И то, что он попал сюда из психиатрической клиники, ну про Ариадну тоже. Вик обронила Тамара. Неважно. Мгновенно согласился он. По всему выходило, что частые встречи у них происходили не первый год и длились дольше пары часов. Это крайне редкое отклонение. Похоже, что Эрнст с дикой Знали обо всем. Но Дика погибла за три месяца до Эрнста. Просто исчезла. Мы до сих пор не знаем, что конкретно случилось. Виктор помолчал. Потом умер Эрнст. Без них Стефан оказался сам по себе. «Вы поговорили с ним?» Я посмотрел на Мару. «Попытались что-нибудь сделать?» «Миш», — тот вздохнул. «С ним невозможно было говорить, если он этого не хотел». Он не допускал никого на расстоянии пушечного выстрела и не верил в сочувствие. После того утра никто не видел его несколько месяцев. — рядно, они были близки. Разве вы не могли через нее как-то? — я осекся озаренной внезапной догадкой. — Вы были на стороне Минотавра. — Боже упаси! — куница всплеснула руками. — Не было никаких сторон. Они оба так не считали. Рассказанное Виктором вдруг показалось мне гигантской отговоркой, как будто я не знал, как они это делали, как умели молчать, смотреть сквозь, не замечать могильного холода, следовавшего зарядной из комнаты в комнату. Она была призраком, верно? Но только сейчас я понял, что не самой себя. Для них она стала призраком Стефана, неупокоенным духом их поверхностных усилий, упущенных разговоров и каждого, облегченного выдоха, когда им не удавалось его найти. В раковину упало что-то тяжелое. Все вздрогнули. — Простите, я... — Тамара прижала к груди полотенца, которым поблескивали столовые приборы и достала из раковины нож. — Простите, простите, я не хотела перебивать. — Все хорошо, Цветик, — с дежурной улыбкой заметил Мару. Виктор поднялся, дав понять, что праздник покаяния окончен. Куница вздохнула и вытащила из холодильника новую бутылку. Я тоже попытался вложить в вечер свою лепту нормальности, вернувшись к еде, но неожиданно заметил Влада. Он пялился на меня из-за дверного косяка. Я вопросительно склонил голову. Верхний свет преломился в стеклышках его очков и медленно, в лучших традициях хорроров, Влад уплыл за стену. — Схожу умыться, — мгновенно среагировал я, вставая. — Хорошо. Кажется, по дороге была ванная. — Была, — согласился Мару, не отрываясь от кружки с чаем. Я вручил щенка Виктору, и тот, слегка удивленный количеством существ, требующих его повышенной бдительности, попросил не задерживаться. В остальном меня провожала тягостная тишина. Влад ждал у Ары гостиных. Я машинально проверил телефон в кармане джинсов, прикрытым рубашкой. Ну что, идем. интроп кивнул на дверь. Мы вышли на крыльцо, в лицо мгновенно ударил сырой шквальный ветер. Дождя не было, но все гудело штормом высоковольтными облачными грозами. Свет фонарей превращал лужи на тротуарах в светящиеся зеркала, и они ребили, как очень старые телевизоры, черно-белой крупой. Я взял себя за плечи, пытаясь сохранить остатки тепла. «И... не кипишуй!» — Влад глядел вдоль улицы с лицом профессиональной гадалки. Через минуту из-за угла показались три велосипедиста. Они ехали стоя, энергично виляя рулями, и ветер раздувал яркие распахнутые куртки. Влад приветственно вскинул руку. Велосипедисты подкатили к крыльцу. Я узнал едущего во главе процессии лохматого как лама пацана, которого Влад подослал ко мне на вокзале. «Ну вообще...» Он первым спрыгнул с велосипеда. — Как ты все время это делаешь? Пацан восторженно вознесся по лестнице, сыпя из-под кроссовок светодиодными искрами, и они с Владом обменялись сложной последовательностью тычков и недорукопожатий. Остальные двое, набросав велосипеды, тоже взлетели к нам. — Че как, братинг? повторяли они, полюбовно толкаясь. — Да встрял с одним кринжевым дельцем, — капризно вздыхал энтроп. Помалкивая, я разглядывал эту расхристанную банду, их навороченные велосипеды, дорогую одежду, брендовые принты, и не понимал, кто вообще мог отпустить богатых среднеклассников колесить по улицам в штормовое предупреждение. Прив, узнал меня пацан с вокзала, а своим кивнул. «Челик с юшки! В лыжные куртки. Они подняли голову и так нагло начали сравнивать один мой глаз с другим, что я почувствовал себя животным в зоопарке, причем не самым симпатичным. «Есть одно дельце», — заговорчески сообщил Лат. «Хай классифайт, if you know». На другие не выезжаем», — объявил Лохматый, и его спутники серьезно закивали. Энтроп выставил передо мной руку, поколебавшись, я отдал телефон. С неприкрытыми перегибами в театральности Влад свел распростертые ладони, и школьники уставились на них, загипнотизированные самой постановкой действия. Пацан с вокзала вопросительно тряхнул шапкой волос. Пентроп загадочно кивнул. Пацан взял телефон, и банда замкнулась лбами, взирая на него, с неприкрытой надеждой на существование внеземных цивилизаций. Что за бородавки? Кнопки!» Я видел такую штуку в технологическом музее. Здесь под цифрами буквы. Может, это шифровальное устройство? Или коммуникатор? Как в ЗВ? Ты чё? Если такие и были, то только в Волдовском СТ. Это очень старый телефон, зачем-то сказал я. Ими пользовались до смартфонов. Гонишь? Распаленные неизведанным, пацаны предприняли попытку разобрать мобильник. Я напрягся, но почти сразу понял, что монолитность кирпича входила в заводские характеристики всех старых телефонов. А и можно!» «А как его включить?» «В точку, камрады!» Влад кивнул пацану справа. «Завр, это дело для тебя и твоего хирургического набора!» Пацан справа встрепенулся. У него единственного был рюкзак, ярко-оранжевый, с тираннозавром и ослепительно-бликующими швами. Сбросив лямки, забор ловко подпер рюкзак коленом и запустил руку в шуршащую глубину. — Пионер! — Влад глянул влево. «Камень — Камень! Другой пацан распахнул куртку, и я увидел изнанку сплошь сетчатые карманы на молниях, из которых прорастала кабелями куча непонятных устройств. — Я понял! — вспыхнул пацан с вокзала. — Это одноразовая труба, как у шпионов. «Чтобы нельзя было запеленговать сигнал!» с прошелестел Энтроп. «Хай классифайт! Забыл!» Завор вытащил из рюкзака небольшой футляр. Под прозрачной крышкой в выемках лежало два ряда насадок. Что-то похожее я видел в детстве в хозяйственном магазине. Одна рукоятка на две дюжины магнитных бит. Пионер извлек из недр подклада плоский, как портсигар-аккумулятор. Завор обменял футлярный телефон. Все затаили дыхание, наблюдая, как с сосредоточенностью хирурга он перебирает насадки, подносит к разъему, откладывает, берет следующую. Наконец, одна из насадок подошла. Завор вставил ее до щелчка, пионер подсоединил провод, отжал кнопку на портсигаре, и тот вспыхнул трехступенчатым индикатором. «Что теперь?» Энтроп принял телефон обратно, стрельнул в каждого пристальным взглядом. «Когда он включится?» «Может случиться все, что угодно. Нужно поместить его под специальный купол, чтобы не допустить обнаружения». Влад поднял на меня голову и, не выходя из роли, поинтересовался. «У вас ведь есть купол?» «Да хоть два», — Пробормотал я. «Супер! На сегодня Мишинком-Плишинком рады!» «Я свяжусь с вами завтра через взрослых». Пацаны переглянулись, краткосрочность свидания их явно озадачило, но разочарование не последовало. «Только мы завтра в шкаф первую», — бросил пионер, спрыгивая с лестницы. «Вечером обещают светопредставление, даже круче, чем в прошлом году». «О да!» — с восторгом протянули остальные. «Может, наконец, мосты обрушат?» «Или метро зальет?» «Или все обесточит?» «Было бы круто!» В мечтаниях о предстоящих разрушениях они седлали велосипеды. Дядька своему привет! крикнул пацан с вокзала, первым ударив по педалям. Он топчик. Передам. Влад широко помахал им вслед. Сам его обожаю. Рассекая лужи, банда рванула вдоль улицы и вскоре с громким плеском и подстрекательным хохотом скрылась за поворотом. Влад, предостерегающе начал я, Согласно параграфу 4.8, дети строго «Мы дружим», Энтроп отдал мне телефон и невозмутимо так похоже на себя прежнего повторил. «Всего лишь дружим на будущее». Покачав головой, я осмотрел телефон и зажал тугую кнопку сверху. Экран вспыхнул слабо оранжевой подсветкой. По центру проступило пиксельное изображение батарейки, которую, медленно, призывая к терпению, сыпались маленькие кубики заряда. — Я кое-что не рассказал, братюнь. Я удивленно поднял голову. Влад смотрел на аптечную вывеску напротив, гудящий, перенасыщенный влагой неон. — Не только тебе, всем. Я изо всех сил увиливал от деталей, потому что понятия не имею, что это было. — О чем ты? Влад вздохнул и неохотно повернулся. По моим расчетам, украли был единственный шанс свинтить. Свалив зубастиков, Ариадна взяла ее на мушку. Я сам видел, пистолет, расстояние, угол, все. Она бы убила ее, как пить дать. Нет, правда, во всех вероятностях, кроме той, где вообще не стреляла. Я моргнул. Но ведь она стреляла. Энтроп поморщился. Я слышал щелчок, и замешательство обеих было настоящим. Похоже, не сработал сам пистолет. На вашем языке это значит что у них не совпала воля, верно?» Я не знал, что ответить, но Влад и так все понимал. «У меня были сутки, чтобы покрутить этот момент. Да, может, я раскидываю не самые четкие матрицы на районе, но меня подводят детали, а не...» Энтроп досадливо помолчал. «Если происходит то, чему в расчетах нет места, но при этом совпадает остальной...» «Вероятностный массив значит что-то среди переменных не то, чем кажется. То есть что-то выдает себя за что-то другое. И я искренне надеюсь, что только краля. Потому что если не только краля, ну, это будет очень-не очень для нас обоих, так?» Телефон вздрогнул, включаясь. Я посмотрел на засветившийся экран. «Это не то, чем кажется», — вдруг напомнил мне Минотавр из «Далекой Пятницы». «Да что ты понимаешь?» — в тупом отчаянии подумал я. «Если все это не то, чем кажется, и похищение искр не то, чем кажется, если их декомпозиция не то, чем кажется, и то, что один человек наводит на другого пистолет, чтобы выстрелить, не то, чем кажется, где, где, черт возьми, ты будешь, когда станет ясно, что происходит на самом деле?» Я опустил телефон и посмотрел на вывеску напротив. Я знал, с завтрашнего дня она не переживет. Никому не рассказывай, пока Ариадна не вернется. Обещаешь? Влад кивнул, и мы вернулись в дом.